Глава девятнадцатая, в которой я решаю, что с убийством инженера надо разобраться. коленин оглядывался на Комарова все время, пока мы топали нашим небольшим дружным коллективом вниз к машине. Впереди шел Владимир Александрович, за ним Александра Сергеевна. Я завершал эту процессию, чувствуя себя каким-то погонщиком мулов Честное слово, Просто вид у обоих моих спутников был очень удрученный и несчастный, будто я их на убой веду. Начальник первого отдела, скорее всего, прикидывал в своей голове, во что ему выльется смерть Маслова. — Кстати, моя осведомленность, — он очень удивился. — Откуда вы знаете, что нашли тело? — спросил Калинин первым делом, когда я сходу определил, зачем он явился, и мы покинули кабинет. Оттуда, что это мой был звонок в, мента, в милицию это я им сообщу, где трупы, куда ехать. Владимир Александрович как-то удивленно хмыкнул, но расспрашивать подробнее не стал, тем более в присутствии Комаровой. Хотя по его лицу было видно, он охреневает от ситуации, и от того, что я так спокойно об этом говорю, и от того, что меня не сильно волнует, какое сложится мнение у самих ментов так ты я должен был, по идее, сообщить и дожидаться их на месте. Ну, либо не рассказывать никому о звонке. Просто меня, на самом деле, не волновал данный вопрос. Потому что я точно понимал, у ментов дело заберут. Сразу после моего отчета. А вот Калинина, наоборот, все это беспокоило. У него даже затылок, который я наблюдал, пока мы спускались, был напряжен. Собрался крупными складками, как морда шарпея. Хотя о найденных чертежах менты уже сообщили, я так понимаю, Владимир Александрович желал увидеть их лично. Убедиться, что пропажа вернулась. Да и потом, в любом случае, несколько дней секретные сведения находились неизвестно где. Теоретически, конечно, исключительно у Льва Ивановича. Для того ведь он их и забрал, но это только теоретически. александр Сергеевна, очевидно, тоже усердно о чем-то думала. У нее уж побольше причин для волнения. Во-первых, она поняла, я знаю, кем гражданка Комарова является в реальности, и ничего другого, кроме правды, слушать больше не хочу. Во-вторых, девушка опасалась, справедливо, кстати, что как только решится, наконец, вопрос с инженером, я вернусь к ее персоне По идее, с точки зрения самой Александры Сергеевны, Меня, человека, представляющего ведомство, который не входит в состав Комитета государственной безопасности, судьба внучки Ершова Виктора Николаевича не особо должна волновать. Тем более тут даже больше затронуты интересы внешней разведки. Но по той же самой идее я и не должен ничего знать о Комаровой. На кой черт она была бы мне нужна? Откуда у простого, ну ладно, пусть не простого, однако всего лишь особисто могла взяться информация подобного рода в принципе? Этот момент, похоже, Александру Сергеевну тоже скрещал, потому что она явно не могла сложить все вместе, ибо части головоломки абсолютно друг другу не подходили. Если я чекист, что было бы логично, и искал ее конкретно, то на кой черт мне завод с этим инженером? Я должен сосредоточенно работать в направлении самой гражданке Комаровой. А Максим Сергеевич почти год катался с проверками. Он реально выполнял определенную работу, контролировал первоотдел и вообще за все это продолжительное время никак, никаким образом не соприкасался с Александрой Сергеевной. К тому же, если бы я был сотрудником комитета, то как минимум должен трясти комаров за Шивора, требуя отправиться со в Москву, а как максимум попытаться выбить ответы на все интересующую контору вопросов. А я еду сейчас в отделение милиции, чтоб разорваться со смертью Маслова. В-третьих, когда мы вышли из здания управления и уселись в машину, девушка Рокко попыталась напомнить о том, что вообще-то ее рабочий день подошел к концу, и вообще-то она сильно хотела бы домой. В ответ получилось с моей стороны заявление, что теперь у нее рабочий день ненормированный, а домой она попадет только, когда в моей душе это будет угодно. А ведь откровенно, Александра Сергеевна, вы такая прыткая особа, что предпочитаю держать вас на виду. Удолбался, знаете ли, скакать по нашей прекрасной стране. Девушка молча одарила меня выразительным взглядом в ответ на эти слова, которые, по сути, прямым текстом говорили, что нужна мне в первую очередь именно она. Калинин уже просто откровенно уставился сначала на меня, потом на Комарову. Все же Владимир Александрович не дурак. В некоторых вопросах он, несомненно, допустил очень много ошибок, но от этого соображать не перестал. Из нашего диалога он понял, что с Александром Сергеевной меня связывает нечто большее, чем вся история, приключившаяся на заводе. Поэтому начальник первого отдела загрустил сильнее, ибо тоже перестал понимать, что происходит. Просто всем своим внутром чувствовал, какая бы ерунда ни творилась, ему от этой ерунды точно хорошо не будет. Мы усели все в ту же Волгу, Правда, в этот раз я оставил ее за пределами территории завода, на стоянке перед проходной. Пока александр Сергеевна без сознания валялась в моем номере, отогнал автомобиль из соображения, что он может понадобиться, как всегда угадал. Машина тронулась с места, направляясь в сторону ментовки, где мы уже были с Калином. Ехали в гробовой тишине. Каждый думал о своем. Я, например, пытался вытащить из памяти Максима Сергеевича еще какую-то информацию. Кто такая Комарова вспомнил, хорошо. Вспомнил, как впервые ее разыскал. Это был достаточно большой город одной из союзных республик. Девица благополучно поступила в местный университет и делала на этом поприще весьма заметные успехи. Саша ее звали на самом деле. Имя не изменилось. А вот фамилии отчества, естественно, были левые. Максим Сергеевич наблюдал за ней несколько месяцев. Девчонка, а в то время ей исполнилось двадцать, помимо учебы устроилась в ресторан неподалеку от общежития посудомойкой и уборщицей. Зарабатывала на хлебушек. Удивительно сознательно особо. Жила эти три года, она максимально неприметна, но на курсе считалась лучшей. Чтоб найти внучку Ершова, Максим Сергеевич перевернул каждый квадратный метр нашей огромной родины. Заодно перетряхнул жизнь Виктора Николаевича, начиная от рождения и заканчивая смертью. Искал любые концы любых веревочек, ниточек, которые указали бы путь следования девочки Саши. Нашел. Уже на месте стал выяснять, что творится в жизни, столь интересующее его особое. Такая оказалась молодец, хоть на доску почета вешать. Все преподаватели в голос твердили, будто у Левины эта фамилия значилась в документах на тот момент, от рождения имеется потрясающая для женщины склонность к аналитической работе. Она великолепно управляется с цифрами, более того, Идеальная точность ее практических работ по начертательной геометрии поражала. Любимый предмет — сапромат. До кучи имелась феноменальная память. Александр была способна любую конструкцию, хоть самолет, хоть пароход, хоть электробритву, разложить на составляющие части, а потом воспроизвести их в единое целое без помощи первоисточника. То есть, по идее, Если, например, взять сегодняшний заказ, над которым работала эксперт-группа, Комаровой достаточно было один раз увидеть весь проект целиком. Все. Дальше она разделит его на части, выполнит работу с каждой, а затем слепит обратно. По крайней мере, когда Максим Сергеевич по крупицам выуживал информацию о студентке Левиной, все преподаватели высказались именно так. Само собой, он не делал этого открытого... Не ходил и не расспрашивал по ВУЗу всех подряд. Приходилось использовать различные ухищрения и возможности, чтобы узнать необходимое. Не было такого, чтобы он явился, например, в деканат и тряс там корочкой. О том, какую именно организацию представляет, Максим Сергеевич никому не говорил ни слова. Даже местным коллегам. Использовать в открытую свою должность и свое настоящее место службы – Он мог только в очень крайнем случае. Его задание было конкретным – найти внучку Ершова, оценить возможность контакта, далее действовать по обстоятельствам. Связь Максим Сергеевич держал напрямую со своим руководством, который в то время был подполковником. Ему и отчитывался только ему. Причина столь глубокой конспирации даже среди своих – была проста и очевидна. Кто-то ведь помог Ершовой. Помог сделать новые документы. Школьный аттестат на новую фамилию. Кто? Ну, явно человек не случайный. Чисто из этих соображений они предположили изначально, что внучки Ершова оказывают содействие в обход интересов комитета. То есть в действующих рядах есть потенциальный предатель или предатели, «Потому что по-другому это не назовешь». Затем подозрение о добровольном помощнике среди сотрудников комитета укрепилось еще больше. Ровно через два месяца Александра исчезла. Снова. Прямо у Максима Сергеевича из Отправилась на работу в ресторан и все, оттуда уже не вышло. Через дверь, по крайней мере. Остальные работники утверждали, что смену она отбыла почти до самого конца, а потом сходила в туалет и больше ее не видели. У Максима Сергеевича приключился самый настоящий стресс. А еще имелось огромное желание кого-нибудь прибить. Хотя кого? Информация подавалась подполковнику напрямую, ни с кем больше деталей этого дела не обсуждались. Предупредить Александру никто не мог, значит, слежку определила она сама. И это в тот момент, когда Максим Сергеевич Планировал уже организовать им знакомство. Сама девчонка двадцати лет, не имея специального опыта, смогла вычислить, что ее нашли и ее ведут. Для чекиста это был бы удар по репутации. Для Максима Сергеевича особо. Он потом осмотрел ее комнату. Все осталось на месте, даже документы. Этот момент был очень важным. Раз девчонка ушла, бросив все бумаги, имеющие отношение к ее новой личности, значит, в другом месте она появится с другими документами и с другой фамилией. И вот уж точно, какой бы умной Ершова ни была, но запросто справлять себе новую биографию, новые сведения о предыдущих годах жизни она просто физически не может. Значит, выходит, ей есть кому обратиться. правда непонятно Как и к кому? Перетряхнули каждого, кто предположительно мог поддерживать связь с девчонкой. Даже тех, кто очень условно подходил под это определение. Ничего. Вообще. Ни малейшей зацепки. Последние годы Виктор Николаевич вел образ жизни крайне неприметный обособленный Сосредоточился только на внучке и ее воспитании. Все прошлые связи были оборваны. Еще через два года Максиму Сергеевичу снова удалось разыскать эту особу Вообще на другом конце Советского Союза, но в Урале. Она трудилась уже в небольшом конструкторском бюро. Фамилию, естественно, имел другую. В общем, биографию тоже. Не успел он обрадоваться, решив, что в этот раз однозначно доведет дело до конца, как через три недели Александра снова пропал У Максима Сергеевича... Практически случился нервный приступ. Как? Как вообще это происходит? Он никого не привлекает со стороны, действует сам, лично. Причем не просто появляется в городе какой-то непонятный товарищ. У него каждый раз такая легенда, что не подкопаешься. Но тем не менее факт оставался фактом. Внучка Ершова исчезала только после того, как он оказывался рядом. Правда, прежде чем девчонка снова обвела его вокруг пальца, Максим Сергеевич выявил одну интересную хреновину. За ней следил не только он. Связался с подполковником. Думал, может, его профессионализм поставили под сомнение, отрядили еще сотрудников. Оказалось, нет. Слежку Максим Сергеевич определил буквально за несколько дней до того, как Саша канула в невестность. Причем вместе с ней в неизвестность канул и тот парень, который привлек внимание Максима Сергеевича. По личности данного товарища сведений не было обнаружено никаких. Кроме однозначного ответа «Нет, это не коллега». Потом с трудом удалось узнать ему и фамилию. Он немного наследил в некоторых местах. Но такого человека вообще не существовало. Выходило, что Александру Начали искать не только родные спецслужбы, но и, похоже, чужие. А это очень, очень плохо. Вопрос утечки информации стал ребром. Однако ничего подозрительного опять не было найдено. От Ершова и Максима Сергеевича уже буквально телепало. И вот теперь очередная новая жизнь, очередная новая биография. Комарова Александра Сергеевна. Нашел он ее в этот раз быстрее, чем раньше, приловчился. А еще понял одну вещь. Девчонка двигается по стороне не хаотично. Она переезжает в определенные места, точно зная, куда ей надо ехать. Скорее всего, у нее уже есть заготовки новых легенд. И документы тоже есть. От этого она и отталкивается. Тогда Максим Сергеевич снова взялся шерстить все дела, к которым имел отношение ее дед. Все. Буквально. Даже самые мелкие случайные. Именно так он разыскал связь Ершова с инженером Масловым. Потом выяснил, где трудится Лев Иванович, и этот город попал в список постоянно контролируемых их мест. Тех, где она должна была объявиться. Промежутки между оседлым образом жизни составляли от месяца до трех. Судя по всему, девчонка специально просто тупо перемещалась по стране, путая следы. А уже потом выбирала конкретный город. Вот только Максим Сергеевич в этот раз сделал все возможное и возможное, чтоб ершова не поняла, в чем дело. Поэтому меньше года назад среди представителей ведомства, которые контролируют данный завод, появился новый сотрудник. Над предприятием он приезжал несколько раз. Пять или шесть. Выполнял свою работу и выезжал. Попутно посещал еще несколько заводов в различных городах, входивших в зону его ответственности. То, что эти города совпали со списком возможных мест, где должна появиться Вершова, знали только сам Максим Сергеевич и подполковник, ставший уже полковником. Когда в отдел главного технолога устроилась Комарова Александра Сергеевна, он понял, все сделано правильно. К тому же Максим Сергеевич ждал еще и появления тех, кто интересовался внучкой Виктора Николаевича. Причем ждал не меньше, чем возможности наконец поговорить с ней открыто. Задача усложнилась. Теперь она была и нужным им информатором, и живцом, на которого хотели поймать вражеских агентов или агентов. Похоже, александр сергеевич Александра Сергеевна могла засечь слежку только когда слежка была. В этом городе она жила уже больше года, потому что Максим Сергеевич больше не дышал ей в спину. По новой версии своей жизни, Александра Сергеевна являлась сиротой, воспитанной с детского дома. Причем все ее документы были настолько грамотно сделаны, что даже среди личных дел детей, вышедших из детдома, реально имел дело комаровой Комарова и Саша. И диплом у нее был настоящий. И в училище действительно такая девочка училась. Вот только, само собой, вспомнить ее никто не мог. В детском доме сменился директор, как раз несколько лет назад. Как часто бывает в подобных ситуациях, половина педагогического состава тоже. Максим Сергеевич, чувствуя себя идиотом, проверил все места, которые фигурировали в ее жизни. И вот девочки не было, а документы были. Настоящие. Сделанные идеально. Хоть сто пятьдесят особых отделов завода проверяли Бакомарову. Все там было правильно. Даже погадал совпадало. У особистов необходимости ехать и узнавать подробности на месте не возникало. Сирот, родственников нет, подкидышь Фамилию, и имя, все дали в доме Предельно ясно и понятно, такая сотрудница, тем более с отличными показателями в учебе, им подходит. Казалось бы, круто что память Максима Сергеевича так вовремя мне подкинула эту информацию. Теперь я вполне понимал, почему Комарова его, с одной стороны, бесила, а с другой он был рад ее видеть. Но больше пока не вспомнилась ни хрена. И вот это бесило лично меня. Открытым оставался вопрос, на кой хрен Максим Сергеевич приехал на день раньше. Что делал практически сутки. На кой черт таскался по городу в форме, с паспортом в кармане? И почему мне поперек горла стоят эти роды Да и во всем остальном пока что были черные дыры. Как я не напрягался, память благополучно молчала и ни черта не подсказывала. Поэтому на данный момент более разумно заниматься насущными проблемами. Они сейчас связаны со смертью Маслова потому что смерть Маслова связана с Александрой Сергеевной. Уж не знаю как, но выяснить очень хочу. Тем более впервые за все время так получилось, что я конкретно в лоб заявил Комаровой правду. Ее персона меня сильно интересует предыдущие разы она сбегала, лишь догадываясь, что ее разыскали. Теперь знает это наверняка, хотя пока не может сообразить, кто я такой конкретно есть». «Приехали!» — сообщил Калинин нам с Александрой Сергеевной, будто мы сами этого не видели. Мент, как я и предполагал, оказался все тем же Василием Андреевичем, товарищем Владимира Александровича. Присутствие посторонней женщины его немного удивило, но, видимо, он решил, что в данном случае наше дело кого с собой брать. «Добрый вечер!» — майор протянул руку сначала Калинину, потом мне. Комаровой просто кивнул головой приветствия. Но не такой уж он и добрый. Я занял стул, который был ближе всего к Василию. Владимиру Александровичу пришлось сесть рядом с александром Сергеевной. Сделал я это не просто так. Лучше, чтобы у майора было понимание, кто главный товарищ в нашем дружном коллективе. Согласен. Тем не менее, с какой стороны посмотреть? Инженер-то ваш нашелся, правда, мертвый? Василий хохотнул. Я натянутый улыбнулся в ответ. Типа шутку оценил. Ментовской юмор он такой. Ну, что я вам могу сказать? Поступил звонок, неизвестный сообщил, в дачном поселке находится гражданин маслов. Сотрудники выехали на место происшествия. По поводу всего этого у меня есть некоторые мысли. Внимательно осмотрели дом, где было найдено тело. С первого взгляда смутило несколько моментов. Убийца определенно хотел нам что-то показать или доказать. Не знаю, как точнее, тем более пока лишь есть предположение Судя по всему, убит Маслова был не там, где находилось тело. А оно, тело, сидел на стуле. Орудие убийства – нож. Знаете, нанести удар в сердце можно только с фронтальной стороны. То есть убийца должен был залезть на стол, как минимум. Потом примиряться и только после этого ударить. Бред. Не стал бы ваш инженер сидеть все это время, ожидая, когда его убьют. Да еще устраиваться поудобнее, чтобы убийца точно не промахнулась. Значит, он общался с убийцей перед тем, как все произошло, добровольно. Прежде чем случился этот удар ножом. Других насильственных следов, если отталкиваться от чистого внешнего осмотра, я не увидел. Следует, все было сделано и очень неожиданно. Убитый, скорее всего, не подозревал, что получит нож в сердце. Убийца он, несомненно, знал. Показательно, что следов крови нет нигде. Пол был вымыт, не знаю зачем. Пока не знаю. Мы прошерстили территорию вокруг домика. Имеется свет от колес автомобиля. Машина останавливалась ровно перед калиткой. Взлома или что-то подобного не было. Масл сам встретил своего убийцу. Тщательно осмотрели двери, окна и орудие убийства. Ждем результатов. Но опять повторюсь, все было сделано грамотно. Надежда на то, что будут отпечатки на орудия убийства минимальна. «Товарищ майор, тут гражданка Маслова!» Дверь кабинета приоткрылась. Пылась голова одного из сотрудников отдела. Эта голова и сообщила Василию Андреевичу о супруге инженера. «Отлично, пусть войдет!» Майор махнул рукой, а потом с опозданием спросил меня. — Вы же не против? Велел доставить ее. Есть ряд вопросов, которые снова хотелось бы задать. — Конечно, — я пожал плечами, Хотя приблизительно понимал, что сейчас к Не прошло и пяти минут, как нас стало больше на одного человека. Анна Степановна выглядела растерянной и явно не понимала, на кой черт ее снова притащили в отдел. Заметив меня, Калинина и особенно Комарову, она растерялась еще больше. Остановилась посреди комнаты, соображая, куда ей деться. «Садитесь», — я вскочил со стула, а сам отошел в сторону. «Спасибо». Анна Степановна примостилась на краешек, глядя на майора, снимав вопросы. Однако по ее состоянию было заметно, она интуитивно понимает, что-то пошло не так. Чувствует наверное В общем, ситуация следующая. Василий решил, не выбирая выражение, перейти к делу. Анна Степановна, ваш супруг был найден в дачном поселке. К сожалению, обрадовать мне вас нечем. Гражданин Маслов мертв. Договорить да он не успел. Женщина, которая только что выглядела испуганной, вскочила на ноги и резко обернулась ко мне, сделала шаг. Я подумал, ну, сейчас начнется. Не ошибся. «Вы же сказали, что не тронете его! Вы обещали, что поможете!» Она не говорила, а кричала. Впрочем, это было ожидаемо, как и то, что в следующую секунду она натурально кинулась на меня, стараясь вцепиться когтями в лицо. Охренели почти все. «Калинин майор точно!» Александра Сергеевна только оставалась спокойной. Думали, она тоже предполагала именно такое поведение. Гражданка Маслова по подскочил к Аниси Пановне, который я удерживал на безопасном расстоянии от собственной физиономии. А было это, между прочим, вообще непросто. У нее будто дьявол селился. Силы откуда-то появились. Гражданка Маслова, прекратите! Болодят, твою мать! Вырвался майор в сторону Калинина. Это, видимо, был тонкий намек, что не мешало бы помочь. Мы вдвоем с этой разъявенной особой справиться не можем. Два крепких мужика. Она кидалась с таким остервенением, что, мне кажется, если дотянется, просто вцепится с зубами мне в кадык. Владимир Александрович наконец вышел из ступора и кинулся на подмогу. Это, конечно, охренеть можно, на что способны женщины в такие моменты. А успели все. У Василия на щеке виднелась глубокая царапина. Реально глубокая из нее сочилась кровь. Колени успел отхватить локтем в нос. Не знаю, как долго это продолжалось бы, честно. Анна Степановна пребывала в состоянии сильнейшей истерики и полного неадеквата. Она не слышала вообще никого. Явно решила, будто убил масловый я. И, похоже, любой ценой решила кровно мстить прямо сейчас. На слова увещевания, попытки оттащить ее в сторону, она реагировала только очередными криками, которые уже даже больше напоминали рычание. масло вообще в этот момент мало была похожа на человека. Вопрос решился очень быстро очень конкретно с помощью Комаровой. Александра Сергеевна, который, видимо, надоел наблюдать, как трое мужиков не могут справиться с одной женщиной, Резко поднялась со своего места, с силой оттолкнула майора и калинина дернула Маслову, разворачивая ее к себе лицом, а потом со всей дури закатила ей оплюху. Реально, даже не пощечина, самую настоящую оплюху. В одну секунду Анна Степановна будто сдулась. Она замолчала, перестала размахивать руками, пытаясь покалечить меня а потом закрыла лицо ладонями и зарыдала. Очень горько. Честно говоря, даже мне стало не посидеть. А я далеко не самый чувствительный и склонный к состраданию человек. Было ощущение, будто невыносимо, просто ужасно невыносимо больно. «Что это бляха мух такое?» Майор смотрел на меня и вопрос задавал конкретно мне. Попутно он пытался рукой вытереть щелку, которую ему разодрало Маслова, но в итоге, как это делал это вслепую, только размазывал кровь по лицу. Калинин тоже, наверное, спасил бы, но не рискнул. Просто стоял с охреневшим лицом. «Максим Сергеевич, я думаю, нам лучше выйти», — выдала внезапно Комарова, поражая меня в самое сердце своим благоразумием. Мы с Владимиром Александровичем сейчас займемся, Анной Степановной, ей нужно или успокоительное, или что-то подобное. А вы пока поговорите с товарищем майором, он, по-моему, очень хочет услышать объяснение. Вдвоем, без свидетелей, вам это будет сподручно сделать.